Русь у них остается народом туземным, а варяги – иноземцами, как по всей вероятности и было в древнейших летописях. Варягов призывает сама Русь. Басня о Полимоне в пересказе Гваньина представляет яркую аналогию для нашей басни о трех братьях-варягах с прибавлением их деда по матери Гастомысла. Полимон оставил по себе трех внуков, которые наследовали литовскую землю. Они назывались Боркус, Кунош и Спера. Боркус на берегах реки Юрги построил замок Юрборг, Кунош заложил замок Куношов, а Спера – Велькомир. Боркус и Спера скоро умерли. Кунош начал один владеть всей землей и так далее. Разве все это не указывает на повторение одних и тех же легендарных мотивов в разных местах и у разных народов? Очевидно, наша легенда и литовское сказание суть варианты на одну и ту же тему – происхождение князей от знатных и наземных выходцев. Переходя к тем летописным сборникам, которые дошли до нас, мы видим, что легенда о варягах Руси совсем и не встречается во всех летописных редакциях в том виде, в каком мы обыкновенно ее представляем. И тут мы находим тоже значительное разнообразие. Степенная книга, как известно – выводит Рюрика с братьями из прусской земли и считает их потомками Прусса, брата Октавия Августа. Она ничего не знает о пришествии Аскольда и Дира с севера. Воскресенская летопись и новый летописец по списку князя Оболенского сходной степенной книгой относительно происхождения Рюрика и его братьев из рода Августа, а Никоновский свод относительно Аскольда и Дира. Густынская летопись также приводит вариант о посольстве за князьями в прусскую землю в Оград малборг По русскому хронографу, Русь, один род со славянами, получила название от русых волос, а Оскольтыдир и Дир были племянники Кия. В псковской летописи, так называемой второй, Оскольтыдир Дир являются киевскими князьями из Варяг, но пришедшими помимо Рюрика с братьями и даже прежде их, Все это возразят нам суть своды позднейшие. Так и, конечно, в них являются и позднейшие домыслы. Однако они пользовались более древними сводами, до нас не дошедшими. И если бы древнейшие своды были согласны между собой относительно происхождения русского народа и его имени от варягов, со скольдом и диром включительно, тогда не могло бы явиться и такое разнообразие мнений и домыслов. Глугуш писал в 15 веке, следовательно, пользовался западно-русскими летописями XIII и XIV веков. Первая редакция степенной книги приписывается митрополиту Киприану, следовательно, начало ее составления возводится к концу XIV века. А материалами для него служили, конечно, летописные сборники также не позднее XIII и XIV веков. Тоже, должно заметить, и обсковской второй летописи, составление которой может быть отнесено приблизительно к концу XV века. К сожалению, до нас не дошло полное начало новгородских летописей, которые без сомнения могли бы доставить нам варианты относительно легенды о призвании варягов. Отрывок из так называемой иакимовской летописи, хотя и есть риторическое произведение времени позднейшего, но по справедливому замечанию профессора Соловьева, нет сомнения, что составитель ее – пользовался начальной новгородской летописью. А в каком виде находим мы здесь легенду о призвании? Она украшена разными подробностями, преимущественно гастомыслом с его тремя дочерьми и вещим сном наподобие Астиага. Но замечательно, что в ней не смешивается Русь с варягами, так же, как у Длугоша, Герберштейна, Стройковского, Кромера, Меховия. В призвании варягов участвует, кроме других народов, и Русь. Этот вариант получит еще большую важность, когда сравним его с произведением гораздо более древним именно с летописцем патриарха цареградского Никифора, составленным в Новгороде в конце XIII века. Там сказано Придоша, Русь, Чуть, Словене, Кривичи, Кварягам, Риша и прочее». Отсюда, несомненно, что еще в XIII веке Наши летописцы различали Русь от варягов, а если в некоторых редакциях и началось уже смешение, то как новость, которая не успела еще распространиться и запутать, затемнить представление о Руси как о туземном народе. Интересно, что скажут романисты против этой новгородской редакции, несомненно принадлежащей XIII веку. Она древнее списков Ипатьевского и Лаврентьевского, из которых первая относится к XV веку, а второй с натяжками к концу 14 -го. Ибо нет доказательств, чтобы Лаврентьевский свод дошел до нас в рукописи самого Лаврентия. Эта редакция как нельзя лучше подтверждает, что в тех древних летописях, которыми пользовались и Акимовский отрывок, Глугож, Стройковский и Герберштейн, Русь не смешивалась с варягами и изображалась народом туземным, а не пришлым. А в этом-то и весь корень вопроса. Как только отделим Русь от варягов, то вся система норманистов превращается в прах. Одно, что остается им, это производить, если не целый народ Русь, то по крайней мере княжеский род и его ближних от пришлых варягов, и из народного сделать вопрос династическим. Нет сомнения, что в таком именно виде и существовала легенда о призвании варягов в древнейших редакциях, а смешение Руси с варягами произошло, конечно, позднее. Тогда легенда эта не покажется такой нелепую, какой она явилась впоследствии, когда списатели и сокращатели отождествляли саму Русь с варягами и сочинили таким образом небывалое племя варяга-руссов. А славян заставили призывать к себе для господства целый чуждый народ. Но и в этой усеченной, то есть дружинно-династической форме, норманизм едва ли может найти себе спасение – ибо он тотчас натолкнется на слова Олегова договора «Мы от рода русского» и на другие препятствия. Если взять в расчет известие об оскольде и Дире, как о туземных князьях, что также без сомнения существовало в древнейших летописных редакциях, то опять-таки нормандская система должна разбиться, так как на юге окажется Русь прежде призвания варягов. Следовательно, и на эту уступку начало которое было уже сделано шлецером, норманизму также нельзя согласиться. Чтобы спасти себя, повторяю, ему необходимо отстаивать легенду в полном ее составе и в том виде, в котором при помощи недоразумений выработало ее досужество наших старинных книжников, то есть с небывалым народом варяга-руссов, с невозможной хронологией, аскольдом и диром и прочим. Отстаивать во что бы то ни стало – хотя бы с явным пожертвованием здравого смысла.